Исторический роман Ночь за пределами мира Под холодной стопой времени исчезают буквы на камне, но много раньше канет в небытие тот, кто вырезал буквы, и обратится в прах владыка, пожелавший увековечить имя свое до скончания времен. Последний центурион Да отвернуться от него все боги! сказал Луций и упал бездыханной. Клавдия встала с ложа и улыбнулась. «Да живет Цезарь вечно!» И она кликнула рабов. «Убрать тело!» Когда король смеется. «Да!» — сказала мадам Лимош, сияя от счастья. «И не забудьте подать ликеры вовремя. Его величество обожает точность во всем». Князь Светозарный. Русский исторический роман «Ух ты, гой, еси!» — сказал Ядрейко, выходя из княжеских покоев на простор. Лучезарный окоем веселил глаз. Его простое сердце наливалось восторгом, окиспелый налив в саду янтарным соком. «Дай тебе, Боже, княжить, еще сто лет, и тогда самой славной и великой державой станет наша святая Русь!» И Ядрейко истово с жаром перекрестился. Царское дело. Русский исторический роман. Великий князь вышел из отцовской опочевальни и обвел испытующим взглядом приутихших придворных. Орленок стал орлом, одобрительно подумал старик Потоцкий. Иж как смотрит-то. Да, с таким государем Россия не пропадет.